Торговля — дело воровское. Все помещение было заставлено различными модификациями дроидов всевозможных форм, видов и расцветок. Начиная от роботов-уборщиков, заканчивая здоровенными пауками для пустотных, имеется в виду пустота, вакуум, открытый космос, кому как удобнее называть, конструкционных работ. Их было столько, что Артем не сразу заметил среди них продавца. Сразу же создалось впечатление, что какой-то хищный кот засел в засаде. Настолько у Раша был цепкий и не мигающий взгляд. И только потом парень заметил, что он имеет металлическую нижнюю часть тела. Хотя, скорее сказать, нижняя часть тела была заменена на металлическую платформу. Ее восемь конечностей сейчас были прижаты к основному корпусу а впереди расположенные клешни и шланги были аккуратно уложены. Заметив, что посетитель магазина обратил на него внимание, он плавно, с легким шорохом заработавших сервоприводов, поднялся и передвинулся к нему навстречу. «Я могу вам чем-то помочь?» Его невозмутимое лицо, казалось, отрицало само существование металлической части тела. «Словно он был таким с рождения, или даже гордится собой». Сейчас и здесь. «Я хотел бы приобрести дроидов для себя», — попытался сформулировать свой вопрос Артем, наконец-то отводя взгляд от металлических частей тела продавца. «Дело в том, что я вольный охотник». «У меня не продаются боевые дроиды», — сказал, как отрезал продавец. «Вам надо дальше по улице пройти. В оружейных магазинах можно найти боевых дроидов». «А у меня лицензия на промышленные...» «Вы не поняли, как можно мягче перебил уже начавшего заводиться Sky парень?» «У меня модернизированный ХКС-34, а дроидов для обслуживания нет в комплекте». «А, так вам технические дроиды нужны?» — с легким вздохом успокоился продавец. «Так что же вы сразу не сказали? Пойдемте!» Дальнейшее их общение больше походило на монолог полусумасшедшего продавца с самим собой. ХКС-34, значит, у -у. а дроидов нет. У -у. Так, что у меня есть? А у меня точно есть. А, вот, вот они, малыши. Они остановились перед группой дроидов, похожих на пауков-матрешек, потому что они стояли по росту. Так, вот рекомендую, Вран-8-4. Восемь роботов производства конфедерации «Делус». Ну, у вас же «Делусская» платформа. Так вот, лучше всего родные ремонтники. Не спорьте. Их и прошивать не нужно. Набор полный. Износ? Износ всего 5%. Разве это износ? Кроме того, в наборе идет стационарный командный «Искент». Обычно его убирают и продают отдельно. Но я не такой. Запомните, «Арлокрау» всегда честен с покупателями. Я помню, что вы вольный охотник. артём Артем? «Ну надо же! Наши имена, похожи. Хотел бы я надеяться, что вы так же, как и я, будете относиться к этим малышам. Они мне как родные». Артему оставалось только поддыкивать этому неогомонному скарашу. В результате такого плодотворного общения, всего за символические 450 тысяч кредитов, он стал хозяином полноценного набора ремонтных дроидов с тройным набором ZIP запасные части, инструменты и принадлежности, полного набора из четырех штук бытовых сервисных дроидов и дроидов-уборщиков, а также новенького синтезатора пищи производства Федерации Нивей с парой сотен картриджей в запасе. Хорошо еще понял, что перед ним охотника, не техник, он добавил в программное обеспечение искента пятого класса возможность изменения стандартных схем и конфигураций. Устав от слова охотливого продавца, а он мог разглагольствовать о дроидах часами, землянин распрощался с ним, естественно, пообещав, как следует, ухаживать за малышами. Договорившись о доставке заказа на стоянку к жуку и оплатив покупку, Артем отправился дальше. Этому торговцу он даже не стал пытаться предлагать свой товар. Судя по всему, максимум, что его могло заинтересовать, так это если бы землянин поймал в пустыне дикого дроида. Приблизившись к следующему магазину, он увидел, что там продаются глайдеры. Тоже от древних, еще первого поколения, заканчивая парочкой четвертого поколения. Подойдя к ним, он вызвал на закрепленных возле них экранах их данные. Ничего особенного он не заметил. Стандартная двигательная установка, реактор, слабенькое силовое поле. Грузоподъемность так себе в два раза меньше, чем у ЖК. А и вооружение слабее одно название четвертое поколение и больше ничего, а цены шестизначная. Пожав плечами, землянин пошел дальше. В следующем магазине было интереснее. Там арнаму торговал хагданским оборудованием и вооружением. Вот этому можно было бы и попытаться предложить свой товар. Как раз возле его магазина стояла тяжелая гравиплатформа, с которой дроиды разгружали боксы различного размера и заносили в магазин. Воспользовавшись тем, что продавец занят приемкой товара, Артём вошёл в магазин, чтобы спокойно побродить среди залежей всякого добра. Саарнаму Пранк Лаурн, сохраняя спокойствие, принимал товар, пришедший по его заказу с последним караваном. На самом же деле о товаре он думал сейчас в последний момент. Сейчас все его мысли занимал прошедший неприятный разговор с руководством. Ведь он был тайным агентом республики Хакадан, в этой забытой всеми богатыми и духами дыре. Как его сюда занесло. Надо же было когда-то перейти дорогу реквестеру Регану Роклану. Сейчас бы сидел в своем кабинете на торговой станции в системе Нунза. Так нет, правда ему захотелось. Не понравилось, что тот за взятки торговцам технику продает четвертого поколения. Ну и что, что Хакаданская значит лучше? Это и так все знают. Только реквестор оказался хитрее, ведь он делился с вышестоящим руководством. Так что, когда пранк написал свой отчет, то сам подписал себе приговор. Теперь он должен был сидеть здесь и мечтать о том, что сумеет все-таки наладить канал поставки псикристаллов в республику. Такое задание ему было дано. А на словах сервестор Бранор Каринал, курирующий эту планету, Сказал, что если он сумеет обеспечить поставку хотя бы ста кристаллов, то его поставят на место реквестора, а того отправят сюда. На что он по наивности своей согласился. Торговец в сердцах сплюнул. Это же надо было так попасться. Сто штук. Да тут, если один добыть получится праздник. За те два года, что он здесь, ему так и не удалось выкупить хотя бы один кристалл. Хотя они есть. Вот си Артариу, сосед по улице, сумел таки выкупить один кристалл и неплохо так поднял на нем. Хотя пранк и предлагал ему выкупить камешек дороже, чем ему дадут. Тот все одно не согласился. Странно. Хотя, по словам куратора, скорее всего он работает на федерацию. Тогда, конечно, все становится понятно. Ему дали указание выкупать кристаллы за любые средства. То и Слаксу, скорее всего, дали такое же указание. Все вроде бы ничего, но вот, судя по экстренному вызову и разносу от руководства, он выкупил уже второй кристалл. Второй? За два месяца? И хоть начальство не озвучило, но то, что в пример привели именно его, говорило, да что там говорило, Кричала о том, что у слаксы стали появляться кристаллы. А это может означать, что у него мог появиться поставщик. Если бы Саарнаму не брезговал разъезжать по всем этим поселкам с торговыми караванами, глядишь, и ему уже было бы меньше собирать кристаллов на две штуки. Пранк заскрипел зубами. Ну почему все так несправедливо? Кому-то все, а ему ничего. Ведь ему даже дали возможность торговать лучшими в содружестве товарами. И даже подзаработать. Ведь все, что он заработает на этой торговле, уйдет к нему в карман. И ничего не стоило бы при передаче «Кристалла» в центр указать стоимость на пару миллионов кредитов больше. Кто там заметит? Продавец? Да ему все равно будет. Начальство? Да они там миллиардами ворочают. Главное не наглеть. Ведь если слишком задирать цену, то можно нарваться и на проверку. Тогда точно не сносить головы, так как дальше этой дыры сослать просто некуда. Так раздумывая, он проводил взглядом вошедшего в его магазин странного разумного, одетого в какой-то черный плащ с капюшоном. Приняв товар, третья часть из которого было четвертое поколение, так на всякий случай, он вошел в помещение и подошел к посетителю. «Я могу вам чем-то помочь?» Спокойно и как можно вежливее обратился он к нему на автомате, пробивая его по базе. «Если хотите, можно продемонстрировать товар лицом». «Хакаданская, значит, лучшая!» «Я об этом слышал. Ваш товар хвалили. Правда, говорили, что дороговат он у вас. Но за качество надо платить, не так ли?» Странный разумный оказался вольным охотником Артемом. Причем раса состояла «Человек». Родная планета Земля. Сарнамов первый раз слышал про такую расу и планету. Но его это не касалось. Как истинный торговец, он собирался попробовать уговорить этого охотника... Прогуляться в предгорье. Ведь говорят, что именно там находятся кристаллы. Саарнаму уже удалось организовать туда две экспедиции, полностью снарядив их, с условием продажи всей их добычи ему. И вот ни слуху, ни духу. Этот охотник — новичок, и толку от него будет мало. Но, может быть, хотя бы он согласится пройтись по следам тех охотников и сказать результаты. Хотя бы это узнать. Он снова кивнул, подтверждая слова клиента. «А что вы хотели приобрести?» Снова оскалился он белозубой улыбкой. «Для клиента я могу заказать любой товар, только были бы деньги. Или товары. Лучше, конечно, товары». «Что, прямо-таки любой?» — охотник развернулся к продавцу. «И пятое поколение?» Услышав это, Саарнаму слегка поперхнулся, посчитав, что тут просто издевается над ним, Но, вспомнив интонации, с какими тот произнес фразу, понял, что сумел его заинтересовать. — А, чем мне шутят духи пустоты? — Можно и пятое, только тогда просто денег будет мало, словно в омут с головы бросился пранк. — Понимаете, чтобы доставить такой необычный заказ, мне нужна и необычная оплата. — Естественно, — спокойно кивнул тот в ответ. — Это само собой разумеется. Например, СКАФ. Тяжелый боевой СКАФ с максимальным обвесом. Все пятого поколения. Реактор, щит, вооружение, все. Что надо сделать или сколько будет стоить? Сарнаму понял, что этот новичок не такой уж и новичок. Ведь понял же, что могут притащить тело СКАФа пятого поколения, а вся начинка четвертого. А это значит, что, может быть, и выгорит с ним дело по поводу проверки предыдущих экспедиций. «Хорошо. В обмен на такую поставку вам надо будет пройтись по определенному маршруту, выяснить судьбу охотников, которые пошли туда, и вернуться с этими данными ко мне». Как можно спокойнее сказал пранк, хотя его сердце колотилось как бешеное. «Ведь оставался шанс, что те охотники сумели хоть что-то добыть. А если и добыли, этот вариант тоже нужно обговорить, но сначала пусть он хотя бы на это согласится». «Куда надо сходить?» По спокойным интонациям голоса у Сарнаму создалось впечатление, что ему абсолютно все равно, куда идти. «Или хочешь договор заключить, не ставя меня в известность, я не беру кота в мешке?» «Вот сюда!» Пранк обреченно показал на проекции карты местности точку, куда ушли те шесть охотников. Он не понял, что означала последняя фраза этого «человека», но понял, что с ним лучше не шутить. Не поймет. — В предгорье, что ли? — с легким удивлением переспросил охотник Артем и, получив подтверждающий гибок, торговца уточнил. — И все? У пранка чуть сердце не остановилось. — Неужели? Неужели есть шанс? — Ну, если они там что-то добыли, привести это ко мне. Как можно безразличнее, пожалуй, плечами. А как будет оплачена перевозка груза? Вернее, чем? — криво ухмыльнулся охотник. Да никакой не новичок. Едва не сорвался на крик сарнаму. Торгуется так, словно сотню лет здесь прожил. И ведь сразу просек, что не судьба охотников его интересует, а то, зачем они туда попёрлись. Что ты хочешь? Снова стараясь не выдавать своих чувств, решил уточнить пранк. Тяжелый инженерный скаф пятого поколения, также с полным обвесом пятого поколения. Охотник не собирался мелочиться. «Но если все получится, пранк тоже в долгу не останется», — он кивнул. «Договор». Пранк скинул стандартный бланк договора с указанием услуг и способа оплаты. «Через пару минут и двух корректировок», — охотник пожелал, чтобы оплата ждала его по возвращению, — «они его подписали». «Когда отправишься?» Торговец фактически плясал от нетерпения. — У меня сроки горят. — А у меня полный кузов мяса и шкур, — отрезал тот. — Мне сначала это все реализовать нужно. — Заберу оптом. Пранку не терпелось узнать, выгорела ли его задумка с проплаченными охотничьими караванами. И они сразу же отправились к стоянке, где стал его глайдер-жук. Там торговец, не особо торгуясь, забрал весь груз охотника по средней цене. Кроме того, он взял обязательство передать в СБ города новую тварь. Проглот. И данные по ней. А за это он и сам получит приятный бонус. И всего за 500 тысяч кредитов. Хотя чего там кривить душой. Товар был отменного качества. Создалось впечатление, что он только что убил этих тварей. Настолько свежим выглядело мясо хотя здоровенный короб, в котором оно лежало, навеяло пранка нехорошие мысли. Короб-то был самодельный, из каких-то шкур и палок. холодил как промышленный морозильник. Странно. Но эти странности отошли на второй план, так как охотник загрузил свои покупки и выехал со стоянки. Через десять минут он получил сообщение, что его глайдер покинул территорию города. Артем, сидя в жуке, улыбался своим мыслям. Вот он и заключил первый контракт. Интересно, во что это все выльется? И мясо забрали оптом, это хорошо. Только мясо и шкуры, те, которые свежие. Обработанная шкура и свои поделки из кости и рога землянин отдавать не стал. Пока. Они практически ничего не весят. Ну вот пусть и поваляются в ящике. До нужного момента. Вызов от абонента Саамун Раанал. не нейросеть. «Принять?» «Давай!» «Мне сообщили, что ты уезжаешь!» На открывшемся виртуальном экране появилось лицо Криата. «Да вот контракт заключил с пранком!» — пожал плечами землянин. «Теперь выполнять надо!» «Ты с ним поаккуратнее!» — пробурчал Криат, отводя глаза. «Уже шестеро охотников по его заказам отправились, и ни один не вернулся!» «Я знаю. Вот еду их искать», — слегка улыбнулся парень и, переводя тему разговора, судя по всему, неприятную для креата спросил. «Как там корпорация?» «Уже юристов прислали. Но отвертеться от обвинения в работорговле не могут», — хмыкнул с кривой улыбкой Саамун. «Я уже в центр сообщил. Их и там в оборот взяли. Так что, когда вернешься, будут подробности». — Я, кстати, там вам новую тварь передал. Заберите его, Хагданса, и как вернусь с контракта, сразу зайду, — кивнул ему Артем и разорвал соединение. Задумавшись, он легонько хмыкнул. — Ну вот кто мешал этим придуркам из корпорации не трогать его? — Никто. — Проверьте свои списки. Нет у меня в них. — Нету. — Значит, к вам я отношения не имею? — Нет. Решили, что можно взять и наехать. Решили, вот и получите ответку. А теперь придется раскошелиться и здесь, и в центре. Жаль только, что новые враги появятся. Но, как там говорили, если мозгов нет, своих не вставишь. Что да, то да. Так размышляя, он довольно быстро миновал пропускной пункт, на котором сидел бессменный Аширец кри после чего покинул город. Саамун Ранал задумчиво смотрел на экран консоли на своем столе. Загадочное существо этот человек. И возраст его креату все никак не удается определить. Похоже, что молодой. Но кто знает. Ведь есть аграфы, которые спокойно могут жить по пятьсот-семьсот лет. И это без омоложения. А этот? Вроде молодой, а взгляд выдает, что за его плечами не одна битва насмерть. А его поведение? Ведь креаты так уже догадался, кто он. Так кто ты еще словно на насмешку одел полный костюм мастера внутреннего стиля. Как там их назвали? Нет, не вспоминается. Уже практически 700 лет их не существует. И надо же было с ним столкнуться. И кому? Рыцарю Пилигриму. Рыцарю, который был отлучен от ордена. Это знают все. Но мало кто знает, что на самом деле таким образом орден рассылает своих разведчиков Туда, куда нельзя послать настоящих рыцарей. И вот он перед дилеммой. Вроде бы этот Артем оказал ему услугу. Но и про его существование сам он обязан сообщить в орден. Тогда прибудет команда во главе с мастером для решения ситуации. Хотя в данном случае следует ожидать, что, скорее всего, будет мастер высшего круга. Или, как их еще называют, магистр. Но что в том, что в таком случае у Саамуна будут проблемы? Ведь он не предпринял никаких шагов, чтобы задержать человека с таким опасным знанием. И никого не будет интересовать, что сделать это для одного рыцаря, пилигрима. Практически нереально. Ну что же, тени не тяни, сообщать придется. Криат протянул руку и включил экран гиперпередатчика.